Эпилог. Полтора года спустя. Руан разнёсся по холлу озабоченный голос дракона. Там к тебе какая-то толпа от Тайра ползёт. Видел, когда пролетал. Ты за этим меня вызвал. Минуту, послышался лаконичный ответ любимого. Я в это время возилась на кухне и не смогла остаться в стороне. Закончив чистить картошку, приказала мёртвой служанке поставить воду и побежала встречать друга. Конт, с разбегу бросилась на шею парню. Как хорошо, что ты пришёл. У вас что-то случилось? Насторожённо взглянул на меня. Я видел. Знаю, отмахнулась. Мы давно их ждём. По округе уже больше месяца ходят слухи о непонятной болезни Тайера. Странно, что Лая так долго тянула с визитом. Отказа боялась, наверное. Да какая разница, что у этой старухи на уме? Тотчас успокоился Конд. Не забивай голову. И я тихонько усмехнулась. Вот оно как. А ведь когда парень узнал о наших с Руаном злоключениях, он место себе не находил. всё убивался, что не полетел следом, рвался отомстить. Несколько месяцев даже сопровождал нас во всех поездках, не желая оставлять без присмотра ни на минуту. Так зачем я вам понадобился-то? Не дождавшись продолжения, дракон нагло выдернул меня из воспоминаний. Что случилось? Ничего. Тряхнув волосами, игриво прищурилась я. Мы всего лишь приготовили тебе маленький сюрприз. Последовала секундная пауза. Ты ждёшь ребёнка? неподдельно обрадовавшись, громко воскликнул парень. Верно? При виде такого энтузиазма я аж опешила, не совсем понимая, как на него реагировать, потому что о предполагаемой беременности не успела сообщить даже мужу. Прав, прав. С улыбкой подтвердил Руан, внезапно вынырнув из столовой. Уже 3 недели как. Шок усилился. А ты как догадался? Стремительно повернулась к любимому. Я же не романт, обескураживающе улыбнулся Руан. Я чувствую новую жизнь. К тому же, у тебя изменились вкусы. Раньше ты терпеть не могла гречневую кашу. И действительно, последнюю неделю я стабильно ела на завтрак мерзкую коричневую бурду, не замечая в этом ничего необычного. Хороша конспирация. А ты уже выяснил, кто у вас будет? Вдруг заинтересовался конт. Человек без запинки отрепортировал мой драгоценный муж. Затем жестом фокусника достал из-за спины огромное бордовое яйцо и протянул его другу. А у тебя маленький дракончик. Большего потрясения для нашего гостя и представить было нельзя. Пошагнувшись, конт схватился за стену, кое-как выровнялся и умоляюще вытянул перед собой дрожащие руки. Спасибо, Приняв тёплый тяжёлый шар, дракон посмотрел на нас вмиг увлажнёнными глазами. Вы не представляете, сколько я об этом мечтал. Представляем. Горько откликнул Сируан, нежно поцеловав меня в макушку. Притом оба. Однако Конт его не слушал, бережно прижимая к груди величайшее сокровище всей своей жизни. а за подарок благодари Кэт продолжал вещать любимый точнее её дар истинного зрения во время прогулки она случайно заметила в кустах какой-то призрачный тлеющий огонёк и вот кстати эта девочка прильнув к ней к романту вклинилась я и парень побледнел ещё сильнее Вы серьёзно? Восторженно уставился на нас. Абсолютно, кивнул Руан. Через 2 недели сам убедишься. А дальше дело за тобой. Восстановить популяцию северных драконов у тебя, конечно, вряд ли получится, но семью создать запросто. А что ещё нужно для счастья?